Глава двадцать четвертая. Ксюша. Одна кружечка чая с соседкой по квартире переросла в уютную беседу до полуночи. За этими разговорами я совсем забыла про обед с родителями, который принес только разочарование. Спать я уже легла за полночь. Всю ночь снились странные сны, в главной роли которых была я. А вот утро пришло довольно быстро. Приняв душ и выпив кофе, я пошла в студию, где меня уже дожидались мои детишки. И первым делом я всех обрадовала, что мы переходим в обычный режим работы. Моя жизнь снова вошла в привычное русло, если, конечно, не обращать внимания на Руслана и некоторые проблемы. Я наслаждалась своей работой, и даже подумывала принять участие со своими детьми в каком-нибудь конкурсе. Они, конечно же, поддержали мою задумку. Теперь только остается проштудировать все конкурсы и подготовить танец. Но, к сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и начинается череда непоняток и нерешенных проблем. В обед, когда я уже собралась пойти в ресторан и что-нибудь перекусить, мой телефон взорвался громкой трелью. Звонил неизвестный номер. «Слушаю». «Добрый день. Вас беспокоит из транспортной компании. Моё имя Елена. Я могу узнать, как вас зовут? Ксения». «Добрый день, Ксения. Мы обнаружили ваш номер как дополнительный номер для связи». «Вам знаком Филиппов Захар Николаевич?» «Да, это мой муж». «Хорошо. Сообщаем вам, что истекает срок хранения посылки, и она будет отправлена обратно отправителю. Сегодня крайний срок, когда вы можете забрать посылку. Завтра она уже будет отправлена на главный склад». От слов женщины я немного растерялась. «Хорошо, а я могу сама забрать посылку». — Да, но вам нужно будет заполнить несколько заявлений о том, кто именно забрал. — Хорошо. Тогда, если вас не затруднит, скиньте, пожалуйста, адрес, куда мне нужно подъехать. Я после работы сегодня приеду. — Хорошо. Спасибо. До встречи. Я сбросила вызов и впала в небольшой ступор. Что мог заказать Захар? Я никогда раньше не замечала, чтобы он пользовался услугами транспортной компании. Если дело касалось работы, то всем заправлял его помощник. «Захар, во что ты опять меня втягиваешь?» — проговорила я вслух, и все же собралась и пошла на обед. Только вот аппетита уже не было. Суп я свой так и не доела. Просидела за столом, ковыряясь в аппетитно пахнущем бульоне, и уже не могла дождаться окончания рабочего дня, чтобы посмотреть на эту самую посылку. Любопытство съедало меня изнутри. Я еле дождалась окончания рабочего дня. Только-только успела приехать в транспортную компанию. Вошла в дверь за десять минут до закрытия. Заполнив все нужные документы, я получила свою посылку. Это был плоский квадрат, Средним, размером 50 на 50. И ещё он был не особо лёгкий. Я почему-то предположила, что это могла бы быть какая-нибудь рамка, ну, или картина. Посылка была обёрнута в коричневую бумагу без каких-либо пометок. Единственным отличием был скотч с наименованием транспортной компании. Пока ехала в транспорте, Руки так и чесались открыть ее где-нибудь по дороге и, наконец-то, заглянуть внутрь. Но всеми силами я сдержалась и добралась до дома, так и не открыв посылку. Зайдя в квартиру, я быстро скинула с себя куртку с сапогами и, войдя в комнату, положила посылку на кровать. Из кухни принесла нож и очень аккуратно распечатала упаковку. Как я и предполагала, там была картина. Взяла ее в руки и приподняла. На картине было изображено море с песчаным пляжем и девушкой, стоящей спиной. Ее каштановые волосы спускались волнистыми воздушными прядями по спине. Нежно-голубое платье облепило ее, словно вторая кожа. Она смотрела вдаль, на темную гладь воды, обхватив себя руками. Ее ступни утопали в золотистом песке. На берегу сбоку виднелась красная башня маяка, а вдалеке были изображены разноцветные крыши домов. Кто она и зачем Захар заказал эту картину? Я поставила рамку на пол, прислонив ее к стене, и села по-турецки напротив нее. Пыталась вглядеться в картину, приблизилась к ней и почувствовала еле уловимый запах краски, провела осторожно по ребристой поверхности полотна пальцами. Картина была свежей. Ее нарисовали практически недавно. Деревянная резная рамка обрамляла полотно картины. Мой взгляд упал на правый нижний угол, где стояла подпись художника, и мой взгляд застыл, как и дыхание. Я не могла поверить своим глазам. Что за черт? Я дрожащими пальцами дотронулась до подписи. Это же невозможно, правда? Быстро встав с пола, я полезла в шкаф, чтобы найти хоть один документ, который у меня остался, где была подпись Захара. Найдя какой-то договор, я снова села на пол и приблизила листы к холсту, и я не могла ошибиться. На картине и правда была подпись Захара, даже наклон букв тот же. Я что, сошла с ума? Или это кто-то так разыгрывает меня? Если да, то это совсем не смешной розыгрыш. Голова закружилась от мыслей и накатившего страха. Отбросив документ, я подобрала ноги и обняла колени руками, пряча в них свое лицо. Когда я была маленькой, и меня что-то беспокоило, или я была напугана, то я забиралась на кровать, тоже так же садилась, обнимая ноги, пряча в них свое лицо, и начинала раскачиваться из стороны в сторону, пока не становилось легче. Вот и сейчас я сидела на полу и раскачивалась из стороны в сторону. Только вот к моему большому сожалению мне не становилось легче. Наоборот, я запутывалась еще больше. Открыв глаза, я снова посмотрела на загадочную девушку в картине. Кто она? Неужели это рисовал Захар? Но как? Да и я что-то не припомню, чтобы муж интересовался искусством. Хотя, как оказалось, я многого не знаю о своем муже. Но как и почему картина оказалась в транспортной компании? Потянулась за своей сумкой, которая лежала на полу недалеко от меня, и достала оттуда документы, которые мне выдали в транспортной компании. Отправитель был неизвестный. «И вот как найти ответы на все эти вопросы?» а <сосит> <сосит> застонала я в голос и запустила ладони в волосы, сжимая их у корней. «Столько вопросов и ни одного ответа!» Подняла голову, и мой взгляд наткнулся на металлическую коробочку, которую вчера утром рассматривал Руслан. Именно ее Захар хранил в потайном отсеке ящика. Взяв ее, я снова начала рассматривать фотографии, которые там находились. Долго всматривалась, и меня словно осенило. Я с фотографией, где был изображен Захар и девушка с обрезанной головой, присела снова к этой картине. Поднесла фотографию и сравнила девушку на картине с той, которая была на фото. Странно, очень странно. На незнакомке, которая была на картине, было надето все то же самое голубое платье, как и на фото. Такие же каштановые волосы. Жаль, только лица не видно. Хотя и без этого уже все понятно. Но кто она такая? В голову тут же пришла мысль, у кого я могла бы узнать этот ответ? но так не хотелось звонить ему. Но делать-то было нечего. Я взяла телефон и, найдя нужное мне имя в списке контактов, нажала на кнопку вызова. Надеюсь, что Руслан еще не спит. Хотя о чем это я? В трубке телефона послышался первый гудок, второй, третий, четвертый. И когда я уже готова была сбросить вызов, Мужчина ответил на звонок. — Ксюша, что случилось? Голос его был взволнованный и уставший. Я даже покорила себя за то, что, возможно, отвлекла его, но было уже поздно. — Привет, ничего не случилось. Как дела? На том конце провода послышалось молчание. — Дела хорошо, а ты как? — Прекрасно. Руслан, я хотела тебя кое о чем попросить. Но наконец-то!» — перебил меня мужчина. «А я уж думал, что мне показалось, что это ты звонишь. Так что ты хотела, принцесса? Помнишь то фото, которое ты нашел у меня? Ну, там, где твои родители молодые, в компании друзей? Помню. Ты не мог бы показать его своей матери. Может, она скажет, кто эта девушка, которую ты не узнал. А зачем это тебе?» Просто так, интересно. Ксю, ты и правда думаешь, что я тебе поверю? Ты даже по телефону не умеешь врать. Говори, зачем она нужна тебе? Его голос стал уже более жестким. Ну да, а я что хотела, звоня ему, чтобы он не стал интересоваться, зачем мне это? Наивная. Подумав еще несколько секунд, я рассказала ему все о картине, которую забрала сегодня. о девушке, которая там изображена, и не забыла о подписи сказать. Все это время Руслан молча и внимательно меня слушал, а потом сказал заключительное слово. — Хорошо, я на днях встречаюсь с матерью и все у нее спрошу. — Спасибо, даже не знаю, как тебя отблагодарить за помощь, — протараторила я и тут же прикусила язык. а на том конце провода послышался смешок. Зато я знаю. Ты, кстати, не забыла, что в пятницу мы идем на юбилей моей мамы? Не забыла. Хорошо, будет что-то типа маскарада. Так что к платью купи еще и маску. Денег я тебе уже на карту скинул, так что ни в чем себе не отказывай. И еще, после вечеринки мы останемся в родовом поместье. так что заранее собери все необходимые вещи. Что? А это обязательно? Я просто могу вызвать такси и доехать до своей квартиры и прекрасно там переночевать. Ксю, это обязательно. После праздника я хочу позавтракать в компании родных и чтобы ты со всеми познакомилась и нормально пообщалась. На вечеринке у тебя не будет такой возможности». Мысленно застонала, Так и хотелось провалиться куда-нибудь подальше под землю и желательно настолько глубоко, чтобы пропустить эту чертову вечеринку. Что-то мне кажется, что бывшая жена моего покойного мужа не будет рада видеть меня в качестве спутницы своего сына. Прямо какой-то несмешной анекдот получается. Ладно, с тоской в голосе проговорила я. а что невеселая такая не рада что с мамой моей познакомишься если честно то нет не думаю что твоя родительница будет рада моей персоне зато я буду рад а а ну но это многое меняет ладно если ты не против я буду отдыхать и тебе советую а то голос у тебя что то уставший беспокоишься мне приятно не надейся — Единственное, о чем я беспокоюсь, так это о том, чтобы ты раньше времени не окочурился и узнал про то, что я просила, а дальше делай, что хочешь. — Язва! — засмеялся Руслан. — Ладно, спокойной ночи, принцесса. И мужчина скинул вызов, а я поймала себя на том, что сижу и улыбаюсь.